Александр Конторович. Хищник. Глава 14 Встреча представителей двух бандитских группировок прошла на нейтральной территории, в здании городского суда. Оно располагалось особняком на некотором удалении от прочих построек, и все подходы к нему хорошо просматривались со стороны постов обеих группировок. Так что засад можно было не опасаться. По иронии судьбы, Гавриш это здание знал очень хорошо. Можно сказать, изнутри. Несколько лет назад его в нем судили и дали три года. И сейчас, иронически ухмыляясь, он рассматривал стенды с цитатами из разных законодательных актов. Его оппонент Кабан, заместитель лидера противостоящей группировки, несколько задерживался. Скорее всего, давал этим понять свое отношение к собеседнику. Группировка деповских, названная так из-за наличия на их территории железнодорожного депо, была достаточно старой и заслуженной. Возглавлял ее вор в законе Фома. Но зайти до личного общения с Гавришем он не захотел не по рангу. Другое дело, Кирюха Топор, тот тоже был коронован по всем понятиям. А его сменщик, он даже не блатной. Так, обыкновенный хулиган. Словом, навстречу отрядили кабана. И то хлеб, хоть сразу стрелять не стали. Впрочем, Гавриш не унывал. У него имелись достаточно веские аргументы. Да и своего будущего собеседника он знавал раньше. И неплохо. Скрипнула дверь... и в фае суда заглянул вооруженный бандит – охрана Кабана. Это уже было явным нарушением всех договоренностей, но атаман промолчал. Осмотревшись, охранник повернулся назад и что-то сказал. И тогда в здание суда появился сам заместитель Деповских. Проследив за тем, как оба собеседника пожали друг другу руки, вооруженный бандит вышел на улицу. «Ну, с чем пожаловал?» Сразу взял быка за рога представители более авторитетной группировки. «Не тяни, у меня времени не так много». «Да никуда ты не спешишь», усмехнулся говоришь. «Мне-то мозги полоскать не надо, а? Знаемся-то уже не первый год. Фома будет недоволен. Давай пока без него, ладно? Да хоть присядь, чё на ногах-то стоять?» Кабан с недовольным видом осмотрелся, подошел к стоящему стены откидным креслом, выбрал, какое почище, опустил сиденье, смахнул пыль и грузно уселся на него. Но ну? и как ты можешь объяснить свои действия?» «А что именно тебя интересует?» Деповский усмехнулся и кратко изложил свои претензии. Они сводились к следующему. Убрать своих людей из двух ближайших кварталов и снять крышу строгаша. По сути, это означало распад банды, и Кабан хорошо это понимал. Все. Пока. Стоило отдать эти лакомые кусочки, а в оспариваемых кварталах имелись кое-какие приятные домики и складики, как народ тотчас же покинет неудачливого главаря. А тогда можно потребовать еще чего-то. «Ты Кирюху-то, топора, хорошо знал?» Но ну, ты сказанул. Топор вор авторитетный был. То, что вы его не сберегли, уже косяк. В иное время спросили бы». «И спросят еще». Говоришь, нисколько в том не сомневался. «А ты такую штуку видел?» И на подлокотнике кресла появилась сплющенная пистолетная пуля, на которой еще была хорошо видна синяя краска. «Ну, пуля, и что?» «Кирюху убили в закрытой комнате. Рядом Виталик вострота стоял. Так никого и не увидел даже. Его, ты, надеюсь, помнишь? Он тоже не из сказочников». Кабан наморщил лоб, вспоминая. «Ну, помню его». «Так вот, Кирюха ел и вдруг дернулся, и кровянка сразу отовсюду хлынула. Три пули, но ни одного выстрела никто так и не услыхал, а народ-то весь рядом был». «Гонишь», — неуверенно произнес Деповский. «Виталика спроси, он по сию пору в себя не пришел». «А потом», — усмехнулся атаман, — Его ласково так стволом за ухом пощекотали, сказали достать считать, и раньше того времени не оборачиваться. Заодно намекнули, что этот покойник не единственный. Могут и другие образоваться, если за ум не возьмемся. Да ну, хрень какая-то. Заместитель главаря банды нервно передернул плечами. Нет таких невидимок. Есть! Спокойно возразил атаман. Я с ними разговаривал. И тоже никого ни разу не видел. Они все время откуда-то, как из воздуха, появляются. И туда же пропадают. Все время за спиной. И всегда со стволом наготове. Кирюха покойный их предупреждению не внял. Так на нас вояки наехали. Еле ноги унесли. Почти десяток на месте лег. Кабан озадаченно почесал затылок. «Хочешь сказать, ты не сам все придумал? Мол, и торгаш этот, да и все прочее?» «От них. Мне их представитель пообещал, что Артемий с нами дружить станет. Так оно и вышло. Менты пришли, и вместо войны патронов подогнали. Юсеки с нами закусились. Так сходи на завод и сам позырь, что с ними сделалось». «Не пиздит этот деятель. Я бы на месте Фомы тоже поопасался бы на всякий случай, так сказать. Вы-то пока им дорогу вроде бы и не переходили. Хотя я под это не подпишусь, пожалуй». Деповский повертел в руках пулю. Подбросил. «И кто это у нас такой страшный? Хищником кличут. Сразу скажу, я про него раньше не слышал». «А вот за капюшона ты ведь в курсе?» «Наркобарон этот жив еще?» «Думаю, и нас с тобой переживет. Так вот, он с человеком-хищника, Вась-Вась. Только что в десны не ошибаются. Подгон в скорости от него придет. Я его встретить должен. Можешь прийти и полюбопытствовать. Сам приходи, или кого из своих пришли, встретим». Подумаю. Кабан медленно поднялся. И ты тоже подумай. Пока я Фому придержу, но смотри, если ты мне соврал. Утро. Хоть я не особый любитель этого времени суток, ибо меня как-то не прет от вставания на работу. Но сегодня оно удалось на славу. Солнце радостно разбрасывает свои лучи во все стороны. и многочисленные зайчики, отразившиеся от не менее многочисленных осколков стекла, пляшут на стенах. В комнате, где стоит мой сексодром, окна заложены наглухо, поэтому там ничего такого не видно. Что, кстати, ничуть меня не волнует, ибо там я преимущественно сплю, а для этого свет не требуется. Выбравшись в соседнее помещение, Замечаю солнечный луч, пробившийся сквозь мутное оконное стекло. В рюкзаке лежит Мишкин ноут, который транспортируется на завод, дабы подключиться к розетке. Там же находится и преснопамятный бесперебойник из двухэтажной квартиры. Я его давно оттуда выдрал и собираюсь использовать в своих целях. Вот заряжу все эти девайсы. Мне-то в подвал электричество пока не провели. По дороге, привычно шкерясь ото всех и каждого, замечаю некоторые изменения в окружающем пейзаже. Все же зрительная память у меня достаточно натренированная, и даже относительно незначительные изменения как-то незаметно сами фиксируются в голове. Угловая квартира на шестом этаже – Открытые окна на подоконнике мешки с песком. Огневая точка? Вполне возможно. Оттуда можно обстреливать сразу две улицы. А этаж не верхний, почему? Да, потому что с крыши туда ничего не забросить, и внимание эти окна сразу не привлекают, они не на самом последнем этаже. Интересно, все-таки работает мое подсознание. Замечаю такие вещи. на который совсем недавно и внимания бы не обратил. Правильно умный человек когда-то сказал, бытие определяет сознание. Не очень хочу, чтобы меня дальше били, вот и верчусь. Вспоминаю все то, что когда-либо прочитал или услышал. И некоторые мысли сами собой всплывают в голове. А вот вход в эту самую угловую квартиру. Его хоть как-то укрепили, войдут в подъезд злодеи, поднимутся по лестнице и здрасте. Надо будет атаману на это намекнуть. А вообще, наблюдение интересное. Гавриш готовится к будущей войне. Не думаю, что это он сам придумал. Скорее всего, появился у него знающий человек. Надо взять на карандаш. Того и гляди, обложат они такими точками и мое обиталище. И кто-то засечет место моего пребывания. Не факт, что это хорошо. Выйдя на пост, приветствую взмахом руки бандитов. Они уважительно мне отвечают. Вот ведь тоже странный кульбит. Кто бы мне раньше сказал, что я стану поддерживать гопников, вместо того, чтобы дружить, например, с полицией? Так ведь есть та самая полиция. И отношения у них ко мне неплохое, что немаловажно. Хотя там не только полиция, но все же. А вот живу тут и с бандитами дружбу вожу. Странная все-таки штука жизнь. Топает по улице такой вот огнестрелом обвешенный деятель. Морда небритая. Выражение харя далеко не самое дружелюбное. С атаманом банды коньяк хлещет, дела с наркобарыгами ведет. Злодей? Несомненно. Еще и по людям стреляет. А внутри? Обычный офисный хомяк. Да, отрастил себе толстую пуленепробиваемую шкуру и обзавелся острыми зубами и когтями. Но стал ли он от этого кем-то другим? Хороший вопрос. И ответа на него у меня пока нет. А вот здание на заводе народ ухитрился оборудовать по всем правилам. В заложенных мешками с песком окнах остались только узкие щели для стрельбы. Вокруг дома навалили всяческого хлама, оставив лишь неширокие извилистые проходы. Причем кучи хлама были уложены таким образом, чтобы за ними нельзя было спрятаться от обстрела с верхнего этажа. В стороне на какой-то башенке тоже оборудуют укрытие. На моих глазах двое бандитов, орудуя ломом и кувалдой, прошибают в стенах амбразуры. Разумно, эта вышка будет стоять на фланге атакующих. Стоящий на страже бандит, узнав меня, отходит, освобождая дорогу. Оттаскивает в сторону конструкцию из железных прутьев, перевитую колючей проволокой. По проходу не очень-то теперь побегаешь. Атаман тут? На втором этаже. При входе в здание еще один часовой и точно такая же конструкция из прутьев и проволоки. На этот раз ее не отодвигают, а поднимают вверх на тросе. Крепость. Без пушек и не возьмешь. Сразу сворачиваю в подвал. Да... Тут народ постарался. У стены нагромоздили столько всяческого каменного хлама, что и бригада проходчиков не в раз этот завал раскидает. «Мы и тоннель попробовали обрушить. Семён там тротил заложил». «Оборачиваюсь. На верхней площадке стоит гавриш. Рядом с ним невысокий крепко сложенный мужик. Тот самый Семён? «И как?» Метров на 10 все засыпало. Запасной-то выход организовали? Парни с утра в подвале стену долбят. Дня три, и пройдем в соседнее здание. Это уже Семен вступает в разговор. Точно, этот мужик – местный гений фортификации. Поднимаемся с атаманом в его комнату. По пути задерживаюсь у розетки. И, отодвинув в сторону барахло, подключаю ноутбук. Загорается зеленая лампочка. Есть ток. Вытаскиваю из рюкзака батарейный блок без перебойника и подключаю к питанию уже его. Еще пара рейсов, и все батареи смогу зарядить. Семен с любопытством наблюдает за моими манипуляциями. На здоровье. Все лишнее оборудование для компа сейчас у меня в подвале. Так что, на первый взгляд, это обычный ноут. А пароль я там уже установил. «Видел я твою точку на шестом этаже», — сообщаю Гавришу, усаживаясь в кресло у стола. «С лестницы-то хоть прикрыли?» Атаман бросает быстрый взгляд на мастера фортификации. Тот кивает. «Завтра мешки уложим и площадку вообще отовсюду закроем. Мой косяк, надо было сразу об этом подумать». А мужик-то ничего. Виновато разводят руками, ободрительно косясь в мою сторону. Сработаемся? Впрочем, разговор так и не начался. В комнату влетает бандит с дробовиком. Там это... гости! Топот ног. Все срываются к амбразурам. Бегу следом, на ходу перекидывая из-за спины коротыш. Гости. Полтора десятка фигур в камуфляже. Явно импортным. Юсеки? А похоже. С удивлением они разглядывают все те укрепления, что за два дня нагородили тут бандиты. Работавшие на вышке мужики попрятались, но стволы их ружей настороженно поглядывают в свежепробитые дыры. Рядом со мной присел на корточке Семен. Деловито и без лишней суеты он подключает какой-то фиговине, торчащий снизу провода. Это еще что за хрень? Я там кило взрывчатки заложил, поясняет он, увидев мой вопросительный взгляд. Огнетушитель старый распатронил и в него. Гвоздей добавил, еще железа всякого. Пизданет, что твой снаряд. Пусть только поближе подойдут. Представляю себе. Но гости подходить явно не спешат. Один из них подносит ко рту руку. «Рация?» «Радио сюда! Пулей!» Секунда, другая, и около меня появляется бандит. В руке зажата трофейная радиостанция. Надеюсь, частоту тут никто сбить не успел. «The second red calls the yellow group». «Ага. Какой-то второй красный вызывает желтую группу. Ну, таковая, надо полагать, в полном составе сейчас в тоннеле лежит». «The Predator's Envoy is here!» На той стороне недоуменное молчание. Соображают, пойди, какой такой посланник неведомого хищника прорезался на их чистоте. Кино, соответствующее, надо думать, смотрели многие. Подходит атаман, косясь на радиостанцию в моей руке. «Это тут кто еще такой нарисовался?» Дружки тех, что внизу лежат. Сейчас права качать начнут. Я им намекнул, на чей хвост они ненароком наступить могут. Задумались? Гавриш недобро ухмыляется. Ну-ну, флаг им в руки, барабан на шею. Ага, и медаль на гроб. Помню я эту поговорку. Бандиты нестройно ржут. «Затрахаются!» — резюмирует общее настроение главарь. The second rat speaking, we are sending a negotiator. Они, они высылают переговорщика, побазарить хотят. Перевожу атаману послание гостей. Семен, смотри тут, приказывает Гавриш. Ставит в угол автомат и смотрит на меня. «Пойдешь?» И вот что ему сейчас ответить? Я могу и отказаться. Не член банды как-никак. Но все ли поймут это правильно? Вешаю автомат на какой-то гвоздь, прицепляю рацию на петлю разгрузки. Пошли. Чего бы с людьми не поговорить? У начала прохода стоит какой-то мужик в военной форме. Оружие при нем не видно. Хотя, судя по комплекции, этот дядя просто так кулаками может основательно приголубить. «Здравствуйте вам!» «И тебе не хворать!» – кивает атаман. «Вы вышли на связь на нашей частоте. У вас есть наша радиостанция?» «И не только она!» – соглашается Гавриш. «Дом этот тоже мы заняли!» Военный хмурится. «Здесь есть наши комрадс, товарищи?» «Нет», — встреваю я, «здесь их точно нет». «Где есть?» «Имели несчастье наступить на хвост тому, кому этого делать совсем не следовало бы». «Хвост? Tail? «Ну вот как ему это лучше объяснить?» «Есть люди, very important people, чьи интересы затрагивать крайне небезопасно. Они этого не поняли. Мы пришли, когда тут уже все закончилось. Все ваши товарищи погибли. Мы заняли уже пустой дом». Это он, похоже, понял. «У них было с собой ключ, special key. Он есть, очень важен для нас». «Сожалею, но никаких ключей при них не нашли». «Мы можем осмотреть тело?» «Если вы сможете пробить шахту на глубину 20 метров. Почему бы и нет?» «Они все там. Мы завалили этот проход. Взорвали тротил». Сори, я должен иметь разговор с мой командор. Очень прошу тут ждать». Мужик в темпе сваливает». Отходим за поворот и присаживаемся. Гавриш задумчиво качает головой, вытаскивает сигарету и закуривает. «Чё-то ты им какой-то хуйни намутил». «Тебе сильно охота повоевать?» «Да не особо». Переговорщик не соврал. Через пять минут затрещали камешки под подошвами ботинок. «Подходят». Наш командор, Джордж Мэри», — представляет своего спутника переводчик. Говоришь, бурчит атаман, Командир группы. Commander of Civil Militia, перевожу я. Полис! Удивленно поднимает бровь Мэри. Нот полис, Home Guard. Civilian Defense Group. Мол, мы гражданские люди, но с оружием. Собеседники переглядываются. До них не сразу доходят. Или, напротив, они хорошо знают, когда и почему в нашей стране появилась милиция вместо полиции. «Мы должны занимать эта территория. Имеем приказ». Гавриш только хмыкает, всем своим видом показывая, где он этот самый приказ видел. «Качаю головой». «Сожалею, но у нас тоже приказ». и мы будем его исполнять. Настоятельно рекомендую не находиться здесь после наступления темноты. Это опасно. Вы нам угрожать? Вооруженная угроза? Поворачиваюсь к дому и указываю на укрепление. Вы полагаете, мы все это устроили только потому, что опасаемся вашей атаки? Сколько нужно людей, чтобы штурмовать этот дом? Тут им крыть нечем. Десяткам солдат они это здание не возьмут. Но я не унимаюсь. Поймите, мы опасаемся не вас. Тут есть кое-что намного более страшное. Мы защищаемся от этого. Если на вас нападут, мы и прикроем вашу группу огнем, но не более того. В дом никого не пустим. Тут тоже все хотят жить. зло войдет за вами следом переводчик некоторое время что-то втолковывает своему командиру тот хмурит брови спорит. говорят они негромко я не могу разобрать это есть блеф мы не верить вам но подождите темноты и сможете все проверить на своей шкуре What? Will волос и раз Усмехается переводчик. Not wolves, the predator is enough here. Его командир дергает щекой, поворачивается. Переводчик торопливо обрывает диалог и спешит следом за ним. Эк, хмыкает атаман. Не попрощались даже. И неудивительно, я им пояснил, кого на самом деле тут следует бояться. Мол, охота с хищником бодаться, милости просим. Вернувшись в дом, забираем оружие и снова встаем у амбразур. Вояки, отойдя чуть подаль, заняли позиции, совершенно скрывшись с глаз. Судя по всему, частоту они сменили, ибо рация молчит. Наверное, их командир сейчас о чем-то совещается со своим руководством. Пускай... Ничего нового о таинственном противнике им никто не расскажет. Да я и сам не против про него что-то выяснить. Однако, будут они штурмовать дом или нет? Время ползет мучительно медленно. А во рту противная сухость. Глотнуть бы чего. «Пахан!» Впрочем, все понятно и так. Цепочка людей в камуфляже исчезает за углом одного из цехов. Ушли. Не приняли боя. И ушли. «Зассали!» — торжествующе крякает около меня один из бандитов. «Нет!» — качаю я головой. «Они испугались хищника!» Конец Читал Антон Литий, 2020 год.